41-я армия имела завидные численные превосходства. Один к трём в людях, один к шести в артиллерии, один к пяти в танках. На всём фронте от города Белого до Великих Луг было сосредоточено более тысячи самолётов, из них более 500 истребителей. В этом наша сила. Слабое место – тылы наземных войск и авиации. Мало горючего, в обрез боеприпасов, туговато с продовольствием. Осенью слякот ещё более ухудшила дороги этого трудного театра военных действий. Район носил название Лисисто-болотистово. Говорили, что надо ждать заморозков, и тогда наладится подвоз грузов. Ждать. Для большого наступления можно и надо выжидать, а нам к кроватам военным ждать нечего. Получил штаби армии объекты для работы в тылу врага и со своим штабом начал готовить боевые вылеты. Мы ждать не могли. Крещение огнем. Первый боевой вылет. Победа и потери. Ильюшины громят танки врага. Первые огни. Под великими луками помогали Сталинграду. Мастерство и мужество Бориса Лопатина против шаблона за творчество в тактике. Герои боёв. Георгий Протота, Михаил Одинцов, Талгат Бегельдинов. Если посмотреть на карту того времени, то не трудно определить, насколько удобным для нас был район Андриаполя. Линия фронта с севера от Великих Лук опускалась полукругом к Смоленску перерезая железную дорогу в Великие Луки, Ржев. Огибала полукольцом Ржев и вновь шла на юг к Вязьме. Мы могли доставать своими штурмовиками до вражеских укреплений и тыловых баз в Великих Луках, в Смоленске, в Оржее. Первую задачу дивизии дали такую. Нанести удары по врагу на железнодорожных станциях на участках Смоленск, Вязьма, Ржев, Великие Луки. Разведка донесла, что на станцию Дурова, Никитинка, Мостовая, Оленина, Чертолина стояли вражеские эшелоны с войсками и техникой. Объекты для удара подходящие. Первый боевой вылет. Каждый лётчик, офицер штаба, каждый мотор и вооруженник одновременно привык к ритму боевой работы, когда вылеты стали обыденным явлением, но первый остался навсегда в памяти. Вместе с начальником штаба мы поставили боевую задачу экипажам. Пусть простят командиры полков, что в этом мы подменили их. Впрочем, и они выбрали время для уточнения боевой задачи и проверки готовности. В полках провели митинги, в этом инициатором был коммесар дивизии Константин Гаврилович Присяжнюк. Комсомольцы-оруженники на бомбах сделали надписи: "Смерть фашизму". 29 октября в 1942 года задолго до рассвета я выехал на наблюдательный пункт, который находился в километре от передовой. Позвонил командующему армией и доложил о готовности к работе. Получив добро перед ув полки команду на вылет. Над линией фронта в морозном воздухе царила тишина. Но вот послышался гул летящих штурмовиков. Они появились из-за леса и шли точно над моим наблюдательным пунктом. Первой шла пятерка самолетов 800-го полка. Ее вел старший политрук Фисенко. Связался с ним по радио. Его группа шла бомбить вражеские эшелоны на железнодорожных станциях Никитенко и Дурова. С оглушительным грохотом проносились над нами штурмовики. Воскоков в глубоком гневе выписывали ножницы истребителей прикрытия 4Як1, которые вёл лейтенант Леонов. Первая группа штурмовиков имела трудное задание. Они должны пролететь десятки километров над землёй, занятой противником, и нанести удар по очень важной для врага железнодорожной магистрали Смоленск-Вязьма. Было известно, что станция Дурово сильно прикрывалась зенитными батареями и истребителями. Ведущей группы старший политрук Фещенко знал об этом. Вслед за первой прошли другие группы, более мощные. 11 машин 667-го шап и 8 820-го шап.